Фёдор Иванович Тютчев. «Как весел грохот летних бурь!» Вопросы и задания. Сравните летний пейзаж в стихотворениях Тютчева и Никитина. Отличаются ли по настроению эти стихи о лете? Какие чувства они в вас рождают?